Жизненные примеры по седьмому аркану. Седьмой аркан колесницы — контроль, победа, движение вперёд и баланс противоположностей. Это аркан целеустремленности, дисциплины и управления хаосом. Он учит сохранять равновесие в движении, преодолевать препятствия и уверенно идти к цели. Первое – сдача сложного экзамена защита проекта. Ситуация. Тебе нужно подготовиться к важному экзамену или защитить проект. Но вокруг куча отвлекающих факторов – лень, стресс, другие дела. Проживание аркана. Ты не паникуешь, а создаешь четкий план. Разбиваешь материал на блоки, например, «Одна тема в день». Чередуешь учебу и отдых. Метод «Помодора» — 25 минут работы, 5 минут перерыва. Изолируешься от отвлекающих факторов. Отключаешь соцсети, ставишь телефон в режим «Не беспокоить». Визуализируешь успех. Представляешь, как уверенно отвечаешь на вопросы. В день экзамена контролируешь эмоции. Глубокое дыхание, фокус на знаниях, а не на страхе. Итог, колесница помогает не просто учить, а системно двигаться к цели, управляя своими ресурсами. Второе, восстановление после кризиса, финансово-эмоционального. Ситуация, ты переживаешь тяжелый период, уволили с работы, расставание, депрессия. Нужно снова встать на ноги. Проживание аркана, ты не застреваешь в жалости к себе, а постепенно берешь контроль. Финансы. Составляешь бюджет, ищешь временную подработку, учишь новым навыкам. Эмоции. Вводишь ежедневные ритуалы, утренние страницы, спорт, прогулки. Окружение. Общаешься с теми, кто поддерживает, а не тянет вниз. Ставишь маленькие, но четкие цели, например, 10 резюме в неделю. Постепенно возвращаешь в себе ощущение управления жизнью. Итог. Колесница показывает, даже после падения можно снова разогнаться, если двигаться шаг за шагом. третий баланс между работой и личной жизнью. Ситуация – ты погружен в карьеру, но семья, друзья, здоровье начинают бунтовать. Проживание аркана – ты не жертвуешь одной сферой ради другой, а находишь баланс – Вводишь жесткие границы, например, после 19.00 никаких рабочих звонков. Планируешь качественное время для близких, совместные ужины, выходные без гаджетов. Делегируешь задачи на работе дома, чтобы освободить ресурсы. Регулярно пересматриваешь приоритеты, что действительно важно, деньги, отношения, здоровье. Итог, колесница учит не просто мчаться вперед, а управлять своей жизнью как опытный возничий, двумя лошадьми сразу. Общий принцип седьмого аркана. Победа — это не скорость, а контроль над движением. Этот аркан про дисциплину, фокус и умение держать руль, даже когда дорога ухабиста. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Утренний бег или зарядка. Вы заставляете себя встать раньше, чтобы пробежать 3 километра, даже когда лень. Дисциплина тела тренирует силу воли, ключевое качество седьмого аркана. Второе. Четкий график дел. Пример. Вы не просто хотите убраться, а составляете список. 10.00. Помыть полы. 11.00. Разобрать шкаф. 12.00. Оплатить счета. Контроль и структура – ваши инструменты. Третье. Спор с начальником о повышении. Вы требуете повышения, аргументируя цифрами и фактами, а не эмоциями. Борьба за цель без страха. Энергия седьмого аркана. Четвертая – поездка на работу новым маршрутом. Вместо привычного метро берете велосипед-самокат, чтобы успеть навстречу. Гибкость плюс скорость равно решение проблем. Пятое – соревнование в онлайн-игре. Вы не просто играете, а ставите цель войти в топ 10 игроков и тренируетесь каждый день. Даже в мелочах колесницы ищет победу. Шестой – жесткий разговор с партнёром. Вы не копите обиды, а сразу говорите. «Меня беспокоит Х, давай решим». Примотай действия вместо пассивной агрессии. Седьмое – экстренный ремонт авто. Машина сломалась, вы не паникуете, а за один час находите механика или альтернативный транспорт. Быстрая адаптация к препятствиям. Восьмое – отказ от сладкого на месяц. Даете слово и держите, даже когда все вокруг едят торт. Самоконтроль – Ваша суперсила. Девятое. Переезд в другой район. Вас все устраивает, но вы переезжаете, потому что здесь тесно развитию. Движение вперед важнее комфорта. десятая Тренировка перед зеркалом. Вы репетируете презентацию 10 раз, чтобы не запнуться ни в одном слове. Перфекционизм во благо. Седьмой аркан живет в мелочах, где вы выбираете действия вместо лени, контроль вместо хаоса. Победу вместо поражения. Это не про геройство, а про ежедневную дисциплину. Даже чашка кофе, выпитая не в постели, а за составлением плана на день уже его проявление.